Глава четырнадцатая. Обучение в церкви. Имя. Рёма Токибаяши. Пол. Мужской. Возраст. Одиннадцать. Раса. Человек. HP. Одиннадцать тысяч пятьдесят два. MP. Сто девяносто восемь тысяч. Бытовые навыки. Ведение домашнего хозяйства. Уровень десять. Этикет. Уровень семь. Музыкальные инструменты. Уровень три. Пение. Уровень три. Умение считать. Уровень пять.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 Примечание переводчика. Все способности этого раздела раньше были первого уровня. Магия фамильяров, уровень 2. Барьерная магия, уровень 2. Исцеляющая магия, уровень 1. Алхимия, уровень 1. Магия огня, уровень 3. Магия воды, уровень 3. Магия ветра, уровень 2. Магия земли, уровень 4. Нейтральная магия, уровень 3. Электрическая магия, уровень 1. Магия льда, уровень 2. Магия яда, уровень 1. Магия дерева, уровень 3. Магия света, уровень 2. Магия тьмы, уровень 1. Пространственная магия, уровень 3. Восприятие магии, уровень 3. Манипуляция магией, уровень 4. Увеличенное восстановление МП, уровень 2. Производственные навыки. Формация, уровень 6. Ковка, уровень 1. Архитектура, уровень 3. Деревообработка, уровень 3. Литьё, уровень 4. Рисование, уровень 4. Навыки сопротивления. Физическое сопротивление боли уровень 8. Психическое сопротивление уровень 9. Здоровье уровень 7. Сопротивление зловонию уровень 3. Новый. Особые навыки. Навыки выживания уровень 3. Фокусирование разума уровень 5. Большая живучесть уровень 3. Большая выносливость уровень 6. Суперрегенерация уровень 3. Титулы. Узурпатор. Тот, кто пережил несчастье. Благословенный ребёнок богов, ученик мудреца, ученик богобоёв. Благословение. Благословение Гайна, бога творения. Благословение Куфа, бога жизни. Благословение Рурути, богини любви. Благословение Тикона, бога ликёра. Ну, ма, примерно такая же, как и ожидалось. Мне сказали заранее, что она будет увеличиваться, пока я буду использовать магию, поэтому тут ничего удивительного. А вот навыки многие стали выше уровнем, не говоря уже о том, что магических навыков довольно много. Хм. Что это за титул ученика? О, это должно бы сделали Боди, чтобы в моих хороших навыках не было ничего подозрительного. Тут также есть благословение от группы Гайны и бога Лютёра. В любом случае, нужно спрятать всё, кроме имени, возраста и пола, как мне и сказали. Готово. Я отведу тебя туда, где живут мои спутники. Я рекомендую спрашивать их, если захочешь получить более полный ответ на свои вопросы. Когда мы покинули зал крещения, я услышал детские голоса. Подожди! А-ха-ха-ха! Сюда! Я повернулся к источнику этого звука и увидел детей в одежах в старую одежду. Это дети под опекой церкви. Они всегда такие жизнерадостные, поэтому после того, как они закончат свои дела, они выходят сюда и играют. Не уверен, сироты они или дети, которые просто не знают своих семей. Пожалуйста, следуй за мной. Я последовал за женщиной в комнату в церкви, где с нетерпением ждали Рейнхард Сан, Мадам, Рейнбах Сама и Ужу Сама. Крещение закончилось без проблем. Извините, что заставил вас ждать. Всё в порядке. После того, как Рейнхардт сам сказал это, женщина немедленно собрала сутте. Тогда я пойду. Пожалуйста, не стесняйтесь использовать эту комнату, пока ню идёте. Спасибо. Я тоже поблагодарил её. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Но тогда Я смотрел, как женщина выходит из комнаты, а затем повернулся к Рейнхардтсано с озадаченным выражением лица. Кажется, она торопилась. Что-то случилось? Информация о статусной доске это конфиденциальная информация, поэтому она очень тактична. Эта комната подготовлена так, чтобы крещённые его родственники могли разговаривать между собой вдали от посторонних ушей. Вот как Канцер канцор в лучшей не говорить лишний раз о своём статусе. Раньше скрытие статусной доски было незаконным, но из-за этого было много людей, которые использовали эту информацию во зло. Таким образом, сейчас общепринятой практикой является скрывать её. Раскрывая информацию о своём статусе, человек раскрывает свои боевой стиль и способности, не говоря уже о HP, MP и других вещах, связанных с битвой. Поэтому это обычно раскрывается только людям, которым можно доверять. Благословения не раскрываются по той же причине. Обычно показывают только имя, возраст, расу и, в зависимости от человека, титулы. Понятно. Вот почему, Ряма-кун, тебе следует обязательно скрыть свою информацию. Хорошо? Ты можешь спросить нас, если у тебя есть какие-либо вопросы, но если ты не хочешь что-то рассказывать, то тебе не обязательно это делать. Эти люди действительно такие добрые. Я позже выясню, что можно показывать. Я понимаю. Когда я это сказал, Рейнбах сама удовлетворенно кивнул, а затем серьезно сказал. Теперь, когда у тебя есть статусная доска, я должен кое-что сказать тебе. Что? Это касается твоих способностей. Судя по тому, что я видел, твои способности должны быть чрезвычайно хорошими по сравнению с другими детьми твоего возраста. Из-за этого я уверен, что к тебе будут докапываться люди со злыми намерениями. Если ты не хочешь такого, то скрый свои навыки и получи право защищать себя. Проблема в том, что у тебя слишком хорошие навыки, поэтому будет нелегко оставаться незамеченным. Поэтому я думаю, что будет лучше, если бы ты как можно скорее зарегистрировался в гильдии и получил хорошую позицию, а точнее высокий ранг. Если что-нибудь случится, я помогу, но тебе нужно быть осторожным. Твои способности не соответствуют возрасту, поэтому каждый может сразу понять, что ты получил благословение от Бога. Но в зависимости от того, какое это благословение, твоя жизнь может быть в серьёзной опасности, поэтому будь осторожен. Я буду осторожен. Когда я сказал это, мне пришло в голову, что госпожа смотрела на меня странно, как и в прошлый раз. На этот раз я действительно ничего не делал, поэтому я думаю, может она хочет что-то спросить? Что-то не так? Э? Я думал, может, ты хочешь что-то спросить. Это Когда я сказал это, я уже сама честно сказала. На самом деле, мне немного любопытно, насколько у тебя маны. Маны? Да. Рёмасан, в прошлый раз ты использовал много магии, но мана у тебя не закончилась. По словам отца, количество маны, которое ты тогда использовал, было достаточно, чтобы ослабить обычного человека. Поэтому мне интересно, сколько её у тебя. Мана. Хм. Наверное, ничего страшного, если я скажу этим людям. Тем более, что они уже видели, как я использую столько маны, сколько достаточно для того, чтобы обычный человек упал в оморок. Я использовал её только тогда, когда жил в лесу. А-а-а! Должно быть, поэтому мне сказали скрывать свои способности. Теперь я понял. А-а-а. Я недавно проверял. У меня вроде 198 тысяч МП. Когда я сказал это, люди из герцогской семьи широко раскрыли глаза. Аоджу сама посмотрела на меня сложным взглядом. Но это и всё. Разве их реакция не слишком слабая? 198 тысяч МП, и ты можешь наложить столько заклинаний. Но чем больше запас маны, тем больше заклинаний можно наложить. Э? А, это не то, что я имела в виду. Я имею в виду, что ты умеешь правильно использовать магию. Правильно? А? Я сказала что-то странное? Госпожа начала беспокоиться, поэтому вмешался Сибасу-сан. Рёма-сама, у тебя нет никаких трудностей с использованием магии? Трудностей? Они должны быть. Все были ошеломлены, когда я так ответил. Большое количество маны даёт преимущество, но это также и затрудняет контроль над ней, что затрудняет изучение заклинаний. Например, попытка выпустить небольшое количество маны, как правило, приводит к тому, что мана пробивается словно сломанный кран. Из-за этого люди с огромным количеством маны должны более интенсивно учиться контролировать её по сравнению с теми, у кого мало маны. Я думаю, я знаю, почему я такой. Когда я впервые пришёл в этот мир, первым заклинанием, которое я испытал, было разбить камень. В то время я мог только сделать отверстие размером с палец. Это был мой первый раз, поэтому я этого не осознавал, но я, конечно же, не смог контролировать ману, которую выпустил, в результате чего большая её часть рассеялась. Когда такое происходит, заклинание не будет иметь никакого эффекта. Другими словами, я использовал только крошечную часть той маны, которая у меня была. Когда я продолжал использовать мадию, то эта проблема стала очевидной. И после большей практики я стал лучше контролировать её. Более хороший контроль означал меньшее потребление маны и более эффективные заклинания. Через 3 года я значительно усовершенствовал себя, и результатом стали те заклинания, которые я использовал, когда была заблокирована дорога. Несмотря на то, что это одно и то же заклинание, моя нынешняя магическая сила земли выше того уровня, который у меня был, когда я впервые сюда приехал. С моей точки зрения это нормально не иметь возможности использовать магию, поэтому я не увидел в этом ничего странного. Я просто подумал, что немного вырос, но, похоже, это было важнее, чем мне показалось. С точки зрения этого мира, кто-то, кто способен контролировать огромное количество маны, это опытный человек, прошедший суровую тренировку. Чувствую себя немного странно, называя себя опытным. Но в любом случае, сейчас я понимаю это. Мне не с кем было себя сравнивать, поэтому я не замечал. Извините. Рёма-сан, ты понимаешь, насколько это восхитительно, что ты можешь так легко использовать мадью? Я такого же возраста, но не могу использовать мадью вообще. А? Собственно, мой запас маны составляет 200 тысяч МПИ. «Двести тысяч?» «Это больше, чем у меня. Вот почему реакция взрослых была такой слабой». Гайн и другие были правы. Эли Али определённо унаследовала кровь своего предка из другого мира. Вероятно, она смотрела на меня так странно, потому что она думала, что у меня огромное количество маны, и ей было интересно, как я могу так хорошо использовать магию. «Я думаю, что всё понял. Приятно слышать». Я впервые встречаю кого-то с таким же количеством маны, как у меня. Честно говоря, мне любопытно, в какой степени ты можешь использовать магию и как ты изучил её, но я не буду просить. Всё нормально. Я могу показать тебе магический раздел моей статусной доске. Во всяком случае, мне тоже любопытно. Я призвал свою статусную доску и показал колонку по магии. Хм. Я вижу, ты изучил много разных школ магии. Уровень также относительно высок, учитывая твой возраст. Ты упомянул, что можешь использовать все атрибуты, но я не думал, что ты можешь использовать их в такой степени. Все начальные заклинания, как минимум, уровня 2, и у тебя даже есть промежуточные заклинания уровня 2 или 3. Твоя магия земли и пространства, в частности, довольно высока. Ты хорошо поработал, учитывая, что пространственная магия считается одной из самых сложных школ для повышения уровня. Можно сказать, что ты превзошёл даже меня. У тебя даже есть манипуляция магией, восприятие магии и увеличенное восстановление МП. Это потому, что я много раз использовал магию в лесу. Заклинания вод и огня использовались для приготовления пищи и купания, а заклинания земли и пространства я использовал для охоты. Поэтому я пользовался ими практически каждый день. Хм, ты использовал нападающего мадю? Нет, я в основном полагаюсь на стрельбу из лука и ловушки для охоты. Я мог бы использовать заклинание огненного шара, но оно сделает мясо обугленным, а часть, которую я мог бы съесть, станет меньше. Что касается земляной иглы, я использовал её, чтобы заполнить ловушки. Понятно. Таким образом, ты смог улучшить свою магию, используя её ежедневно. В этом случае тебе следует начать изучать нападающую магию. Нет никакого вреда в её изучении, и есть монстры, не восприимчивая их физической атаке. О, верно. Были такие монстры? Или в этом мире существуют только такие монстры? В любом фантастическом лёгком романе, так говорится. Я действительно не должен был забывать, но я был запер в своём маленьком пространстве так долго, что на самом деле забыл. С этого момента я должен начать заниматься напотающей магией. Я бы хотел попробовать. Начальные заклинания относительно лёгкие, поэтому тебе нужно изучать промежуточные заклинания с небольшой подготовкой. У тебя много маны, поэтому ты, возможно, сможешь изучить и продвинутые заклинания земной школы. В конце концов, кроме огромного количества маны, у тебя есть манипулирование маной. В сочетании с увеличенным восстановлением МП ты сможешь много потренироваться за день. Все твои дары очень удобны для мага. Не трать их впустую, хорошо? Да, я сделаю всё возможное. В то время, как я начал понимать, насколько уникальными были мои навыки за пределами леса, внезапно заговорила Оджусама, которая безмолвно смотрела на мою статусную доску. Так Рёма сам тренировался, используя свои заклинания в повседневной жизни. Так там может быть, если я сделаю то же самое, то я тоже. Тебе не обязательно использовать мадию только для повседневных вещей. Ты можешь и поиграть с ней. Поиграть с мадией. Она выглядела так, будто хотела совершенствоваться. Поэтому я сказал ей о том, что я делал в лесу. Но почему-то она посмотрела на меня странным взглядом. Ты никогда не игралась с основными начальными заклинаниями? Нет. Я всегда практиковала магию в соответствии со своей учебной программой. Магический навык в магии сильно влияет на доход. Независимо от того, дворянин человек или нет. Поэтому не особо много людей играет с магией. Например, магия огня может использоваться в местах, где требуется сильная жара, например, в кузнице. Магию льда или пространства можно использовать для перевозки пищи. Магия земли или дерева может использоваться для строительства или ведения сельского хозяйства. Спрос есть. Вот почему более опытный человек легче найдёт работу. Или, по крайней мере, у него будет больше вариантов, не связанных с магией. Понятно. Так это не значит, что игра с магией была за причина религии. Люди просто видели её только как средство зарабатывания денег. Таким образом, люди этого мира считают игру с магией тем же, что и трата времени. Значит, она не может использовать этот метод. Но пока я думал об этом, трое взрослых начали меня поддерживать. Игры с магией. Это не особо распространено. Но Элия, если тебе интересно, то попробуй. В конце концов, у тебя есть 200 тысяч МП. У тебя всё равно много останется, даже если ты немного поиграешь. Это также неплохая передышка. Я спросил, точно ли это нормально, а они сказали, что у Оджи Самы большой запас маны. Немного не повредит. Кроме того, это предложил опытный маг, я, поэтому они подумали, что могут дать ему шанс. Тогда я думаю, что научу Оджи Саму, как играть с магией. Однако сейчас мы снимаем комнату в церкви. Делать это здесь не очень хорошая идея. Тогда я научу тебя, когда появится возможность. Правда? Тогда я буду ждать. Вот же сама была так счастлива, что взяла меня за руки. Это простое начальное заклинание, которое мог использовать любой маг, но увидев, что она счастлива, я тоже стал счастливым. Мы скоро пойдём. Мы уже поговорили обо всём, о чём нужно, и у нас ещё есть другие дела. Как сказал Рейнхард-сан, нам нужно зарегистрироваться в гильдии. Помни об этом, мы все покинули церковь и пошли в гильдию кротителей.